Глава двенадцатая. Знаки. Дома на Коломенской до поверхности было совсем недалеко, ровно пятьдесят шесть плоских ступенек. Но Павелецкая забралась под землю куда глубже. Корабкаясь по скрипучему и стерзанному пулеметными очередями эскалатору, Саша не видел этому подъему конца. У её фонаря доставалось сил только на то, чтобы вырвать у темноты битые стаканы из складрованных светильников, да ржавые и покосившиеся щиты с изображениями циклотосских лиц и крупными буквами, которые складывались в бессмысленные слова: "Зачем ей наверх? Зачем ей умирать? Но кому она нужна внизу? Действительно нужна как человек, а не как действующее лицо ненаписаной книжки". Стоило ли ей дальше обманывать себя? Когда Саша уходила, по пустывшей Каламинской, оставляя там тело своего отца, ей казалось, что она осуществляет их давний план бегства, уносит в частичку в себе хотя бы так помогая им освободиться. Но с тех пор он ни разу ей не приснился. А когда она пыталась вызвать его образ в своём воображении, чтобы поделиться увиденным и пережитым, тот входил зыбким и безгласным. Отец не мог простить её и не хотел такого спасения. Среди добытых им книг, которые Саша успела пролистать прежде чем обменять их на еду и патроны, ей особенно запомнился старый ботанический справочник. Иллюстрации в нём были условными, помутневшие от времени чёрно-белые фотографии и карандашные чертежи. Но в прочих книгах, которые ей доставались, Картинах не встречалась вовсе, и эта у Саши была любимая. А больше всех остальных растений в справочнике ей нравился в юнок. Даже нет, не нравился. Она сочувствовала в юнку, узнавая в нем себя. Ведь она точно так же нуждалась в опоре, чтобы расти ввысь, чтобы добраться до лучей света. И сейчас инстинкт требовал от нее найти могучий ствол, к которому она могла бы прильнуть, обнять и обвить его. Но не для того, чтобы жить соками чужого тела, не для того, чтобы отнимать у него светотепло, просто потому, что без него она была слишком мягка, слишком гибка, бесхребетна, чтобы выстоять, и в одиночку была бы вынуждена всегда стлаться по земле. Отец говорил Саше, что она не должна ни от кого зависеть и ни на кого не полагаться. Ведь кроме него на их забытом полустанке полагаться ей было не на кого, а он знал, что не вечен. Отец хотел, чтобы она выросла не плющом, а корабельной сосной, забывая, что это противоречит женской природе. Саша выжил бы без него, выжил бы она и без Хантера. Но слияние с другим человеком казалось ей единственной причиной думать о будущем. Когда намчавшись в дрезине, она обвела его руками, ей почудилось, что ее жизнь обрела новый стержень. Она помнила, что доверяться другим опасно, а зависеть от них недостойно, и, пытаясь признаться обритому, переступала через себя. Саша хотела приникнуть к нему, а он считал, что она цепляет за его сапоги. Оставленные без опоры и втоптанные в землю, она не собиралась униженно продолжать поиски. Он прогнал её наверх. Ну, что ж, так-то и быть. Если с ней что-нибудь случится на поверхности, вина будет на нём, лишь в его силах и помешать этому. Наконец ступени закончились. Саша оказалась на краю просторного мраморного зала с рифлёный железный потолок, который местами обвалился, сvoid далёкие пробоины. Кристалли ярчайшие лучи удивительного серовато-белого окраса, и их брызги долетали даже до того закутка, где она находилась. Потушив фонарь и затаив дыхание, Саша, крадучись, двинулась вперёд. Выбоины от пуль и осколков на стенах у устья эскалатора свидетельствовали, что человек когда-то бывал в этих местах. Уже в нескольких десятках шагов начинались следы иных существ. Кучки засохшего помета, разбросанные вокруг обглоданные кости и клочья шкур, указывали на то, что Саша оказалась в сердце звериного логова. Прячая глаза, чтобы не опалить их, она шла к выходу, и чем ближе Саша подбиралась к его источнику, тем гуще становилась тьма в укромных углах залов, через которые она ступала. Уча смотреть на свет, Саша теряла способность чувствовать темноту. Остовы перевёрнутых будок, груды невообразимого хлама и каркасы расклёванной техники преполняли следующие залы. Теперь ей становилось ясно, что люди превратили наружные павильоны Павелецкой в перевалочный пункт, куда стаскивали всё добро из окрестностей, пока более сильные создания не вытеснили их отсюда. Иногда в темных углах Саши чудилось еле заметное шевеление, но она все списывала на свою растущую слепоту. Гнездящийся-то мрак был уже слишком густым, чтобы она могла различить в нем сливающиеся с мусорными горами уродливые слуэты дремлющих чудовищ. Монотонно ноющий сквозняк заслонял их тяжелые сопени. И Сашу различил его лишь, проходя в нескольких шагах от колышущейся громады. Прислушалась она с осторожностью. Потом, замерев, смотрела с вычертания опрокинутого киоска, обнаружив в его изломанный странный горб, и обомлела. Холм, в котором была погребена будка, дышал. Дышали и почти все остальные груды в окружении в которых она находилась. Чтобы удостовериться, Саша щелкнул кнопкой и направил фонарь на одну из них. Бледный лучик уперся в жирные складки белой кожи, побежал дальше по необъятному телу и распался, так и не дотянувшись до его края. Это был один из собратьев химеры, которое чуть не убило Сашу на Павелецкой, куда более крупной, чем та тварь. Создания находились в странном оцепенении, и, кажется, не замечали ее. В тот ближайший к ним внезапно взрыкнуло, шумно все совы воздух, чьи косые прорези ноздрей заворочился. Схватившийся Саша спрятал фонарик и заторопился прочь. Каждый следующий шаг по этому жуткому лежбищу давался всё сложней. Чем дальше от спуска в метро она продвигалась, тем плотнее прибивались друг к другу химеры, и тем труднее было найти тропку между их телами. Поворачивать назад было поздно. Сашу сейчас совсем не беспокоило, как она сумеет вернуться в метро. Пройти бы, не слышно, не потревожив ни одно из этих существ, выбраться наружу, оглядеться по странам, попробовать, лишь бы они не очнулись от спячки, лишь бы выпустили ее отсюда, а обратного пути искать не придется. Не осмеливаясь глубоко дышать, пытаясь даже не думать, вдруг они услышат. она медленно приближалась к выходу предательски хрустнуло под сапогами разбитая плитка ещё один неверный шаг случайный шорох они проснутся и в микрозорвут её на части а саша не могла освободиться от мысли что совсем недавно ещё вчера или даже сегодня она обрела уже вот так межспящих чудовищ по крайней мере Это странное чувство, и отчего-то было знакомо. Она застыла на месте. Саша знала, что чужой взгляд иногда можно ощутить за тылком, но у этих созданий не было глаз, и то, чем они ощупывали пространство вокруг себя, было намного материальнее и настойчивее любого взгляда. Ни к чему было оборачиваться назад, чтобы понять, Ей в спину тяжело уставилось создание, пробудившееся, несмотря на всю ее осторожность, но она обернулась. Девчонка куда-то запропастилась, однако у Гонера в ту минуту не было ни малейшего желания бросаться на ее поиски, как не было и никаких других желаний. Если дневник связиста еще оставлял старику далеку надежды, что болезнь обойдет его стороной, то Хантер оказался безжалостен. Заводя с очнувшимся бригадиром тщательно подготовленную беседу, старик будто подавал апелляцию на свой смертный приговор. Но тот не хотел его пощадить, да и не мог. Гомер был один виноват в том, что с ним неизбежно произойдет. Всего пара недель или еще меньше. Всего десять заполненных страниц, и все то, что надо успеть ужать и втиснуть в оставшиеся чистые листы в тетради с клеенчатой обложкой. Помимо желаний у Гомера имелся и долг, а вынужденный привал, похоже, подходил к концу. Он расправил бумагу, намереваясь подцепить повествование с того места, где в прошлый раз отвлекся на крики врачей. но вместо этого рука сама вывела прежний что останется после меня а что после несчастных запертых на тульской думал он возможно отчаявшихся возможно ещё ждущих подмоги но так или иначе обречённых на жестокую расправу память не так мало было людей о которых до сих пор нашлос бы кому побить да и его воспоминани Непрочны мы в зале. Скоро старика не станет. И вместе с ним сгинут все те, кого он знал, канет в ничто его Москва. Где он сейчас? На Павелецкой. Садовые переулки лысые, мертво. В последние часы его расчистили и оцепила военная техника, чтобы дать возможность работать службам спасения и движется эскортом с мигалками. гнилыми, наполовину выпавшими зубами особняков скалится проезды и пьють. Старик без труда мог представить себе здешний пейзаж, хоть он никогда и не поднимался из метро на этой станции. А вот до войны ему частенько случалось тут бывать. Назначал будущей жене свидания в кафе рядом с метро, потом шли в кино на вечерний сеанс. И здесь же неподалёку он проходил платную, сугубо небрежную медкомиссию, когда собирался получать водительские права. А ещё на этом вокзале садился на электричку, притворившись ехать со служившицами на шашлыки в летний лес. Он смотрел в расчерченную на клетке бумагу и видел в ней привокзальную площадь, купающуюся в осеннем тумане. две тающие в дымке башни претенциозного офисного новодела на кольце. Там работал один его приятель, и чуть поодаль закрученный шпиль дорогой гостиницы, пришитой к дорогому концертному залу. Когда-то он приценивался к билетам, а они стоили чуть больше, чем Николай зарабатывал за две недели. Он видел и даже слышал тренькающие угловатые белоглубые трамваи, переполненные недовольными пассажирами, такими трогательными в своем раздражении этой безобидной давкой. И само садовое кольцо, празднично мигающее десятками тысяч фар и поворотников, объединенных в одну замкнутую гирлянду. И несмелый, неуместный снег, тающий, прежде чем лечь на черный асфальт. И толпу, мириады наэктризованных частиц, возбужденных, сталкивающихся, вроде бы хаотически мечущихся, а на деле движущихся каждые по своему осмысленному маршруту. Видела ущелье сталинских монолитов, из которого на площадь лениво вытекала великая река Садова. Сотни и сотни зажигающихся окон аквариумов побе страны от него появились Ещё неоновые всполохи вывесок и титанические рекламные щиты стыдливо прикрывающие развороченную рану, куда скоро имплантирует новый многоэтажный протез, который так никогда и не достроят. Смотрел и понимал, что словами ему всё равно не передать этой великолепной картины. Неужели от всего этого стан стал столько замшелый, просевший надгробие делового центра? и фешенабельной гостиницы. Она не объявилась ни через час, ни через три. Обеспокоенный Гомар обошел весь переход, допросил торговцев и музыкантов, переговорил со звеньевым гонзейского караула. Ничего, как сквозь землю. Не находя себе места, старик опять прибился к дверям комнаток, дляезжал бригадир. Последний человек, с которым можно было бы советоваться по поводу пропажи девочки. Но кто у Гамры сейчас что оставался? Он кашлянул и взглянул внутрь. Хантера лежал, тяжело дыша, уперев взгляд в потолок, его правая рука целая была выпростана из-под покрывала, а крепко сжатый кулак совсем недавно с сажей. Неглубокие царапины сочились с укровицей, пачкая постель, но бригадир этого не замечал. — Когда готов выходить? — спросил ну Гомера, не поворачиваясь к нему. — Яд хоть сейчас, — замял старик. — Тут такое дело. Девочку найти не могу. Да и как ты пойдешь? Ты же весь не умру, — ответил бригадир. — А смерть не самая страшная. Собирайся, я буду на ногах через полтора часа. Двением с Добрейницкой. И часа хватит, но мне надо её найти. Я хочу, чтобы она и дальше с нами. Мне очень надо, понимаешь, заспешил Гамер. Через час я уйду, ответил Хантер. С тобой или без тебя, и без неё. Ума не приложу, куда она могла запропаститься, стояк расстроенно вздохнул. Знать бы. Я знаю, ровно произнёс бригадир. Но тебе её оттуда точно не достать. Собираюсь Гомер попятился, заморгал. Он привык полагаться на сверхестественное чутьё своего спутника, но сейчас отказывалось ему верить. Вдруг Хантер опять лжёт? Но Асира ж чтобы избавиться от лишней обузы, она мне сказала, что нужна тебе, мне нужен ты. Хантер чуть наклонил к нему голову. А я тебе. Зачем? прошелестел Гомер, но Бригадирус слышал его. От тебя многое зависит. Он медленно моргнул, но стариков вдруг показалось, что бездушный бригадир ему подмигивает, и его бросило в холодный пот. Кровать протяжно скрипнула, Хантер стиснув зубы, сел, выиди и попросил он старика: "И собирайся, если хочешь успеть". Но прежде чем убраться, Гамар задержался ещё на секунду, подобрать сиротливо валявшуюся в углу красную пластмассовую пудренницу. По ее крышке бежали трещины, петли выгнались и разошлись. Зеркало было разбито в дребезги. Старик резко вернулся к бригадиру. — Я не смогу без нее уйти. Она была почти вдвое выше Саши. Ее голова упиралась в потолок, а когтистые лапы свисали до пола. Саша видела, как молниеносно перемещаются эти твари, с какой непостижимой скоростью нападают, чтобы достать девушку, чтобы одним движением прикончить ее. Такому существу было достаточно выбросить вперед одну из конечностей, но оно почему-то медлило. Стрелять не было смысла, да у Саши не хватило бы времени на то, чтобы поднять автомат. Тогда она сделала нерешительный шаг назад, к проходу. Химера издала негромкий стон, качнулась в сторону девушки. Однако ничего не произошло. Чудовище оставалось на своем месте, не спуская с Саши пристального слепого взора. Она отважила шагнуть еще раз и еще. Не оборачиваясь к твари спиной, не показывая своего страха, она постепенно приближалась к выходу. Создание, как заговоренное, плело за Сашей, лишь немного от нее отставая, будто провожая от двери. И только когда девушка, оказавшись всего в десятке метров от нестерпимо сияющего проема, не выдержала и кинула сбежать, тварь взревела и тоже метнулась пьет. Саша вылетела наружу. Зажмурилась и ничего не видя вокруг себя, неслась вперёд, пока не споткнулась и не покатилась с кубрем по шершавой твёрдой земле. Она ждала, что химера настигнет её и в клочья разрёт. Но преследователь почему-то позволил ей уйти. Прошла тягучая минута. Ещё одна. Вокруг стояла тишина. Саша не открывала глаз, пока не нашарила в сумке купленные у дозорного самодельные очки, два бутылочных донышка из тёмного стекла, схваченные жестяными кольцами и посаженные на полоску жгута. Очки натянули сверху на противогаз, так что прозрачные и зелёные кругляшки садились точно на смотровые отверстия резиновой маски. Теперь она могла смотреть И медленно размокая веки, сначала подозрительно, из-под ловья, а потом все смелее, Саша оглядывала странное место, в котором очутилась. Над ее головой было небо. Небо. Настоящее, яркое, огромное, дающее больше света, чем любой прожектор светлого. с равномерно озарённой зелёным, кое-где забитой низкими облаками, а где-то распахивающейся в подлинную бездну. Солнце. Она увидела его сквозь истончённую облачную ткань, кружок с капсюль размером начищенный до бела, такой яркий, что выгляди проплавит дыру в сашиных очках. Она испуганно пила глаза, подرجдала чуть и всё-таки снова взглянула на него украдкой. Было в нём будто бы что-то разочаровывающее, в конце концов просто слепящая дыра на небе, к чему её боготворить? Но нет, оно завораживало, оно притягивало, волновало. Проём выхода из звериного логова для привыкших к темноте сиял почти так же сильно. А что если, мелькнуло в Саше мысль, солнце это точно такой же выход, ведущий в место, где вообще никогда не бывает темно? И если до него долететь, можно вырваться с земли точно так же, как она только что выбралась из-под нее. А еще от солнца исходило слабое, еле ощутимое тепло, словно оно было живым.